Своего рода обмен можно усмотреть и в процедуре свадьбы в Японии. Невеста обменивает свою фамилию и свой социальный статус. Она переходит, можно сказать, в подчинение свекрови и мужа. Родным невесты передают набор из пяти, семи или девяти специальных конвертов юино. В один из этих конвертов вкладываются деньги для погашения расходов на свадьбу. Другие, которые в старые времена наполняли ритуальными продуктами, например, сушеным кальмаром и так далее, теперь остаются пустыми. Они символизируют пожелание долгой супружеской жизни, счастья, благополучия, хорошего потомства. Иногда в конверт кладут список расходов, связанных с проведением свадьбы или с устройством быта молодых, которые берут на себя родители жениха. Во время церемонии жених и невеста троекратно обмениваются чашечками сакэ, что символизирует прочный союз. Западная культура привнесла в Японию ритуал обмена обручальными кольцами. Ритуалы обмена, как и другие процедуры поведения, выступающие в функции социальных норм, формируют японский образ мыслей и характер взаимных отношений. Это отражается в специфике таких понятий, как «их», и наше. В японском языке «наше» — «утино» — буквально означает то, что принадлежит своему дому, под которым подразумевается семья, школа, место работы, часто нация в целом. Их выражается словом сотоно или «йосонно» — буквально постороннее внешний мир. Это другие люди, другая школа, другая фирма, другая нация. Различие между тем, что является японским, а что не японским, всегда налицо. Для этого используются даже специальные слова. Например, одежду западного стиля называют фуку а японского стиля – кимоно. Костюмы, брюки, женские платья в магазинах демонстрируются на западных моделях манекенов, а кимоно – на японских. Иностранная пища редко подается в посуде японского стиля. Рис, являющийся составной частью почти всех японских блюд, называемый гохан, подают в специальных чашках и едят палочками хаси. Если же рис готовится на западный манер, то его называют райсу, от английского райс. Подают в тарелках, и едят ложкой. При написании заимствованные из западных языков слова, даже те, которые употребляются в Японии в течение веков, подобно словам «хлеб» и «рюмка», обозначаются совершенно иначе, чем чистые японские слова. Для написания слов иностранного происхождения всегда применяется слоговая азбука катакана. Вместе с тем различие между «мы», то есть японцы И они, то есть не японцы, для иностранца стараются смягчить. Вновь прибывшего в Японию расхваливают за то, как он проворно справляется с палочками для еды Хаси. За его восторженные отзывы о японской пище, за его неуверенные попытки говорить по-японски. Встречая со стороны японцев такое обхождение, иностранец испытывает большое удовольствие. Однако, стоит ему остаться в Японии, скажем, на 10 или даже на 20 лет, Первоначальное чувство превращается у него в сознание того, что он все еще пришелец, аутсайдер, и через 20 лет он услышит все то же, как хорошо вы владеете, Хаси, как превосходно вы сидите на японских подушках. Но эти похвалы только напоминают иностранцу о том, что он никогда не сможет стать в Японии своим. Четвертое. Дух Бусида. Бусида, буквально Путь воина представляет собою учение о рыцарском поведении. Бусида — это, с одной стороны, моральный кодекс самураев, а с другой — изначальный дух японской нации, превратившийся со временем в традицию. Необходимо заметить, что Бусида как кодекс самураев никогда не систематизировался ни в учебниках, ни в сводах правил или законов. Тем не менее, влияние бусида в японской жизни от этого не уменьшилось. Оно прочно укоренилось в сердцах японцев. Не отошла в прошлое идея бусида и сегодня. Еще задолго до того, как бусида стала кодексом самураев, его основные установки бытовали в японском народе.